Компания Storytel и издательская платформа РуГрам представляют Александра Черчень «Любовь зла, полюбишь и...» Читает Наталья Русинова Глава 19. О ночных приключениях и высоком искусстве стихосложения Очнуться на лавочке практически лежа в объятиях мужчины, что, несмотря на его неземную красу, вызывает здоровые опасения, так себе ситуация. «Правда, надо отдать должное Эрлину. положением он не воспользовался». Напротив, увидев, что я открыла глаза, отстранился и спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — неуверенно ответила я, села ровно и огляделась. «Да, лавочка. На одной из аллей лужаек. Знакомая аллея, ведущая к студенческому городку. Ночь. все та же бархатная лунная ночь. Эльф рядом». Все такой же прекрасно ликий, только взгляд у него непривычный, а задачный, и в нем светится искреннее беспокойство. И никаких светлячков, бабочек и серебряных змей. А были ли они? Может, случившийся результат слияния в моем организме молодого вина и довольно крепкого галентвейна? Нет, вряд ли. Если уж меня не взяла в свое время смесь деревенского самогона с медовухой, заполированная сильно газированным яблочным элем, Я нахмурила брови и задала Тейрлину встречный вопрос. «И что это было?» Эльф пожал плечами. «Судя по тому, что я успел увидеть, тебе явился местный бог. А то я не догадалась. Ты шагнула, словно в портал, только очень необычный. Каюсь, я не успел тебя остановить, и там была некая сущность, весьма яркая сущность». Но кроме явно божественного происхождения, я успел заметить только ветвистые рога. «Это тот самый конкурент великой богини?» «Тирол из леса. Скорее всего, он», — кивнул Терлин и задумчиво добавил. «Собственно, я давно этого ждал. И не только я. Новорожденный бог, не успевший набрать полную мощь, вовремя обезглавленный, но не сдавшийся. Он ищет жриц». Осененно сказала я, чтобы вернуться и снова подмять под себя тирольские земли. Но почему такой странный выбор?» В зеленых глазах эльфа блеснула насмешка, и он сообщил. «Как видишь, Тильда, ты неотразима даже для богов». Я встала, отряхнула, налипший надежду лист, и, твердо взглянув на эльфа, процедила. «Ваш, несомненно, тонкий юмор в данной ситуации настолько граничит с издевательством, что это неприлично». Таэр даже не соизволил подняться. А тут, между прочим, дама гневается. А он лишь развалился на лавке, вытянув длинные ноги и, судя по лицу, пребывал в невиданном удовлетворении от представления. Между прочим, ни слово иронии, Тиль. Ведь поняла уже правильно. Жрицы Метерола из леса были ведьмы. Ты действительно очень ценный трофей. Даже не представляешь, насколько. Внутри меня лесным пожаром вспыхнула ярость, Хотелось орать, прыгать на месте крушить, крушить, крушить. Выпустить на волю, переполнявшую меня силу, и обрушить ее на этого невыносимого, наглого, совершенно отвратительного мужчину. Гад, сволочь, мерзкий манипулятор, который выдает мне информацию, как голубям крошки. Руки подрагивали, а по коже скользили искры. Не только фиолетовые, но и золотистые. Периодически они отлетали от меня и кружили вокруг, закольцовывая круги и спирали. Но я доблестно сдержалась. Лишь подошла, рывком наклонилась и рявкнула. «Может, уже расскажешь? Я устала от этих игр!» Его глаза были настолько близко, что я видела, как в них отражаются летающие вокруг меня искры, как лунный свет играет на серебряных волосах, а красивые губы чуть раскрываются, выпуская рваный выдох. И я вдруг поняла, что могу все, «Захочу!» И корни этих древесных исполинов покинут землю и метнутся в столь раздражающего меня эльфа. Да, он не человек и может договариваться с растительностью, но я на тирольской земле. И кажется, я могу приказать. Они разорвут его, утащат во мрак, и Терлин больше никогда не сможет вывести меня на такие эмоции. Ох, ведьмочка, кто же учил тебя качать права в непосредственной близости от мужчины, который тебя хочет? Я потрясенно охнула, когда рука эльфа скользнула в мои волосы, сжимая их на затылке, и он подался вперед, не целуя, кусая, прихватывая нижнюю губу зубами и тотчас медленно с нажимом проводя по ноющему месту языком. Искры на миг ослепительно вспыхнули и осыпались в траву. Они шипели и гасли, а уже дрогнувшие корни успокаивались в земле. Терлин отстранился, разжал пальцы, Провел подушечками по краю моего уха, контура подбородка и коснулся губ, а после с усмешкой сказал «А еще, если ты начинаешь угрожать, то нужно уметь идти до конца». Я рывком выпрямилась и, нехорошо ухмыльнувшись, выдохнула заклинание и швырнула в лоэра черным пламенем. Лавочку, конечно, немного жалко, но ради удовольствия подпалить эту самодовольную морду я готова была рискнуть. О том, что я могу прибить мессира одного рода и главу другого, я не думала. Во-первых, плох тот голова, которого может закопать юная ведьма. А во-вторых, он же дал мне колечко. Я же не самостоятельная. Он же за меня отвечает. Вот пусть и оправдывает, мерзавец. К сожалению, из темного пламени Таэр настолько искренне и радостно ржал, что мне не просто стало печально. Я четко ощутила собственную несостоятельность. За одним заклинанием последовало второе — Луну заволокло тучами, и из мрака над нашими головами полыхнула ослепительная молния. смех на какой-то момент затих, и я уже была обрадовалась, но, как водится, рано. Из дыма вышел несколько подкопченный, но очень довольный Терлин. «Тильда, не нужно громить лужайки!» — мягко и даже как-то доверительно попросил эльф. Я нервно обозрела угли, оставшиеся от лавки, и нехилую рытвину в дорожке. «Обязательно!» «Как только вы, достопочтенный лоер, начнете себя вести согласно этой же характеристике, так сразу!» Впрочем, он картинно сдул с плеча часть ткани, которая раньше являлась рубашкой. «Я вполне могу компенсировать любые убытки, раз моя ведьмочка желает буянить». Я с ужасом поняла, что спалила на эльфе только одежду и, возможно, еще больше повредила его и так не совсем адекватные мозги. Тэрлин. «Какая ко всем демонам ваша ведьмочка?» «Ну, а чья еще?» — спокойно уточнил невесть, у кого остроухий, неторопливо двигаясь в мою сторону. Я наблюдала, как на нем постепенно расползаются штаны и ощущала трусливую потребность перенести разговор да на когда-нибудь. «Тильда, давай будем честны. Я достаточно статусный мужчина, чтобы позволить себе отношения даже с человеческой ведьмой. У меня отвисла челюсть». «А ничего, что я против!» «Я терпеливый, не переживай», — ласково заверил меня стремительно приближающийся эльф, уже практически без рубашки, с обнаженным и, на удивление, рельефным торсом. «У меня это...» «Истинная пара, свирни!» «У всех свои недостатки, я все решу». «Ужас какой!» Я уже говорила, что мечты в жизни женщин сбываются самым непредсказуемым образом — Разумеется, я, как и любая дева, периодически желала, чтобы появился сильный мужественный он, который, конечно же, решит все проблемы, даже те, которые сам и организовал. Но думалось, что я буду его как минимум любить, а он как максимум будет не женат. «Значит так», — процедила я, — «я скорее сдохну, чем с вами свяжусь, все ясно? Вы мне не нравитесь!» Наверное, я ждала хоть какой-то реакции на свои экспрессивные слова, но уж точно неспокойной улыбки. Как уже сказал, я терпеливый. А теперь давай поговорим о насущном. О Боге, Тильда. Как думаешь, что нужно Тиролу из леса, и чем аукнется игра Бога для его новой жрицы? Я рад, что ты носишь мой перстень, ведь теперь тебе как никогда необходима защита. То есть он собрался защищать меня от Бога? Экая самоуверенность. Хотя если учесть, что данный конкретный Бог пока не слишком силен, А на стороне Тейрлина — великая богиня. Я вдруг осознала, что страстно желаю срочно отыскать кого-нибудь третьего, который избавил бы меня и от эльфа, и от бога, и вообще от всего происходящего. Вот так вот взял бы, избавил, перенес домой, и сам бы тоже больше никогда не появлялся. Мы ведьмы — существа крайне самостоятельные, а также самодостаточные и практичные. Спору нет». «Быть жрицей почетно, как и любовницей высокопоставленного и высокородного эльфийского лорда, только мне такой почет вовсе ни к чему, вот не на каплю». «Я хочу домой», — громко сообщила я окружающей действительности, которая меня достала. «Здесь недалеко», — заботливо ответила мне действительность в лице Тейрлина. «Вообще-то я имела в виду родную столицу и дядюшкин особняк, Ну да, пока подойдет и студенческий домик в лужайках. Я сама дойду». «Нет», — твердо ответил эльф. «Но если я настолько тебя нервирую, то готов держаться на приличном расстоянии. Как же я хочу закрыться в своей комнате, уткнуться носом в жозиков мех и попытаться уснуть. И да, Лаэр прав. Завтра. Завтра я разложу случившееся по полочкам, тщательно обдумаю и так далее. Потому что все это уже слишком». Возможно, я бы и притворила в реальность свой замечательный план закрыться и поспать, и никакое любопытство бы меня не остановило. Но, увы, если уж вина событий тронулась с места, не в ее привычках тормозить. На крыльце домика меня ждал Жозик, явно изнывающий от необходимости сообщить мне нечто новенькое. Правда, для начала он круглыми глазами уставился на Терлина. «Доброй ночи, Жозефин», — эльф элегантно поклонился. С него слетели останки рубашки, а штаны держались на честном слове ремня и того, что все же были пошиты из более плотного материала. Все же это талант, даже в таком виде выглядеть, как высокородный. «И вам», — озадаченно промяукал кот. Эльф испарился в портале. «И как свидание?» — осведомился Жоз, едва слышно. «Вот шепот меня особенно напряг». Чтобы мой фамильяр о таких вещах спрашивал тихо и с нейтральной интонацией? Да никогда. Значит, у нас тут опять что-то происходит. Не Милану же он боится разбудить. Окошко соседки было темным, мое тоже. На веранде никого. Отличное свидание. Сразу с двумя претендентами на меня потрясающую, ответила я таким же шепотом. Что случилось? о, -о, -о. «Сейчас ты еще больше потрясешься». Котяра закатил глазки и совершил сложное движение хвостом. «Про второго претендента потом спрошу. А сейчас за мной. Даже не представляешь». «И даже не хочу представлять». Жозефин мягким прыжком перемахнул ступеньки и мотнул головой, приглашая следовать за ним. Неслышным шагом, обогнув веранду мимо окна Миланы, обойдя бузинный кустик за углом, Между деревьев, росших перед глухой стеной домика, наполовину черной, наполовину белой, остановившись в полуметре от ярко освещенного окна... Эм... еще несколько часов назад стена была именно что глухая, а за стеной этой кладовка, в которую мы поселили Вирни. И я сделала еще шажок, пытаясь незаметно заглянуть в чудесным образом возникшее окошко. Прямо перед ним, спиной ко мне, сидел на табуреточке мужик, с очень знакомой рыжей-золотой косой. А напротив стоял мой эльфик, держа в руках какие-то помятые листы бумаги, и читал стихи, помогая себе изящной жестикуляции. «О, демоны!» «Отринута любовь тобой без сожаления, За горизонт ушла, навек меня губя, касание твои покрыла плесень тленья, потянутся года, в которых нет тебя». Я был готов любить твой след в траве незримой. Я упивался эхом твоих случайных слов, но оказалось счастье всего лишь грубым гримом на лицемерном лике, на ржавчине оков. Умрет моя душа в печали о кумире, и перышком сгорит в безумии огня. Уже мне не найти покоя в душном мире. Все кончено теперь. Ты предала меня. Рука вернее та, что без листков, обессиленно упала. Голова склонилась так, что подбородок лёг на грудь. <how> to <ID> Простонал под моими ногами Жозик, а мужик на табуреточке кашлянул, выдержал паузу и изрёк. «Отлично! <smallion> Чувствуется эмоция. Но, ты знаешь, вот как-то слишком много местоимений». Эльфик мгновенно встрепенулся и выпятил губу. «Видите ли, это не потому, что у меня нет других слов. Это прием такой. Обилие местоимений указывает именно на эмоции, на их принадлежность. И вот эта размерность, будто бы по два такта в строке, вы понимаете?» «Конечно. Размерность я как раз уловил», — заявил дракон. «Да, именно дракон. Судя по прическе, в натуральном своем облике. Что происходит вообще? Что он тут делает?» «Вот смотрите», — воодушевленно продолжал Вирни. Ведь каждому настроению соответствует свой ритм. И даже если он быстрый, чёток, то может при определённом подходе подчеркнуть очень даже печальный смысл. Ну вот, например, зашуршала бумага, и эльфик выдал. На крыше ветрено, дождливо, Внизу цветёт шальная слива, Как далека земная твердь, И где-то там таится смерть. И будь ты смертный или маг, Но впереди один лишь шаг, Полет лишь краткий в жизни миг, и хруст костей, и смертный крик. И я полечу за облака. Такая жизнь у дурака, пробормотал дракон явно не сдержавшись и тут же исправился. Это я о себе не обращаю внимания. Да чего же о себе? Грустно откликнулся Верни. Вы совершенно правы. Просто для вас, дракона, полет — это естественно. Это обыденно даже. Мысль о нем может вызывать и простые, бытовые, так сказать, эмоции. Что же до меня? Я действительно просто дурак. Ты талантлив, Вирни, — сказал Дес. Честно. Вот когда твоя привязанность к этой девочке м -м, останется за горизонтом, ты будешь писать очень глубокие стихи. Эти тоже хороши, в них есть интересные образы. Как там «Грим на ржавчине оков. «Да, неплохо». «Правда?» — смущенно уточнил эльфенок. «Мне казалось, тут я слегка перебрал. Но, знаете, с рифмами не шло». «А шальная слива вообще отлично!» — перебил его дракон. «В общем, у меня не только про любовь», — воодушевленно сообщил мальчишка. «Сейчас». «Так, свирни-то все понятно. Нашел свободные уши. Но, дес? какого демона он явился сюда в настоящем виде?» Мало того, рассказал, что он дракон. «Вот! Кантата Адуванчиков!» Дес приглашающе махнул ему, разрешая декламацию, и я потеряла терпение. Может, эльфик и правда талантлив, но мне сегодня точно не до стихов. Громкий стук в оконное стекло заставил Вирни подпрыгнуть, а дракона обернуться и помахать уже мне. «Тиль, а я тебе пару книг принес назад. Совершенно они ни о чем». радостно возвестил он, вскакивая и распахивая окно. «Я тут твоему жильцу окошко сделал. Ты ж не против?» «Ты что тут делаешь в таком виде?» – зашипела я. «Ах», – хмыкнул Десс, – «так это и есть самое интересное. Заходи». Он перегнулся через подоконник и, ухватив меня за пояс, без труда втащил в кладовку. Собственно, в комнату уже. При всем отрицании материнской заботы мой эльфенок кое-что из вещичек, оказывается, прихватил – светильнички по бокам дверного проема, комодик тот самый, а на нем пищи и перья в серебряном стаканчике. И не гусиные ведь, из хвоста сиреневого фламинго. Бешеные деньги. «Твой пацан...» «Ух, прости, Верни. «В общем, благодаря Луэру Верниелю я ощутил себя полным придурком», весело сказал дракон. Эльфик же слегка вздернул подбородок и принял вид скромного гения. «То есть?» — мрачно спросила я. «И он не мой». «Наш!» Согласился Дес, Боги явно благосклонны ко мне, теперь и сомнений не осталось. И ко мне тоже, ну да. Ну, калитесь уже, предложил Жозефин, бесшумной тенью, запрыгнувший на подоконник. Что там у нас с богами?